осияющую собственным светом богиню. Стефак вроде бы ничем не занимался, и совершенно непонятно, когда же он успел оборвать почти все листья с огромной китайской розы, стоящей на том же подоконе. «Оставь покое розу!» — сурово произнесла богиня. «Цветок погибнет!» Слова девочки заставили Збиню оторвать взгляд от восхитительных брелочков, и он накинулся на младшего брата. «Кретин, что ты сделал с цветком? Достанется тебе от матери!» Слетев с подоконника, Стефик неуклюже принялся собирать с него листья, полголоса заверяя, что они все равно были засохшие. «Собери все с подоконника из пола. Может, мать и не заметит?» Подружески посоветовал Павлик и обратился к Сбине. Так вот, этот баранский. Зюток не сказал, как он хотя бы выглядит. «А вы не знаете?» — удивился Збиня. «Не везет нам», — вздохнул Павлик. Збиня обрадовался. Все, что он сегодня сообщил Яночке и Павлику, было платой за предыдущий брелочек, лошадиную голову, которую он получил по честное слово. Что ж, он и честно за него рассчитался. А вот эти новые, эти потрясающие, что сияли на столе, еще требовалось заслужить он, Збиня, уже успел к ним как-то привыкнуть, и отказаться от них было свыше его сил. Спасибо таинственному негодяю Баранскому. Благодаря ему появлялись шансы заполучить сокровища. Яночка объяснила Збине, что от него требуется на ферме. Нам надо точно знать, у кого находятся марки, которые успел подменить очкарик. У Баранского или кого другого? Кое-какого успеха мы достигли, потому что отыскали немного марок, которые дедушка разыскивал долгие годы. Так знаешь, он даже расплакался от счастья и не спал всю ночь, но это только часть успеха. — А брелочки? — спросил Збиня, накрыв ладони сокровища на столе.